Ночь на двадцать второе октября. Ночь очень прохладная. Утром в саду все покрыто енотем. И несмотря на это похолодание, ночью были настолько сильные приступы внутреннего жара, что я должна была положить холодный мешок в ноги. Конечно, проливы жара чередовались со зноем, сокращением нервов вдоль плеч, рук и спины. Но все же должна была остаться под легким шелковым материалом скинувшимся моей. Оба окна, как всегда, были открыты настежь. С вечера видела много вспышек и ярких огней. Днем получили биографии О.Н.К. Все так грубы, все так пошлы, и, конечно, не передают его личности как художника и мыслителя и деятеля. Днем большая усталость. Гости унесли часть сил. Беседа украсила Владыки. Устремление магнита. И притяжение являются отношения, и потому так важно то утверждение космического магнита, которое связывает силы устойчивые. Каждое колебание вызывает вибрацию, которая нарушает течение магнита. Намагничивание человеческих устремлений одно из труднейших условий. Осложнейшая задача Таро знает. Цементирование пространства и действие магнита сердца самое огненное основание. Я майтрой я говорю, творчество наше так стремительно, что магнит преодолевает все препятствия, как вихревые кольца. Наша сила уносит все противодействия, потому мы смещаем и раса собирается. Человеческое завоевание и нарушение течения магнита соединяются в формулу земного назначения. Моя урусвати, твои огни ярко, ярко пылают, и синтез чаши. показал себе круг заключенной петли относится к видению огненной петли в круге переплетание явленной чаши с действием явление заключенной петли объясняет действие обнятое кольцом напряженное время я говорю мы братья человечество идем слитым сердцем человеческие действия без нашего направления так бесплодны Лавдика говорил, что все силы небесные не соберут столько огня, сколько один человеческий подвиг. И ты и я на земле как же намогнечивать и направлять человеческое сознание? Ночь на двадцать третьем октября. Прохладно, внутреннего жара меньше, также меньше вспыхивает огней, лишь обычные вспышки серебряных и синих искр. Скоро заснуло. Не вслушивалась посреди ночи, но старалась заснуть опять. Под утро проснулась, болели плечи, слышала немного, ответы на мои мысли. Организацию нужно изменить. Местообращение лишь желание порабощения. Поняла, что у многих сотрудников живет еще сильное желание властвования и самоутверждения. Будет трудно им сотрудничать. Когда по закону космического магнита существует подчинение нижнего высшему, то это касается лишь энергий, которые по своей сущности должны трансмутироваться. Но когда начала и призванны к животворящему созиданию, то не могут люди устранить без самого уничтожения одно из начал. Беседа у кресла Владыч. Космический магнит соединяет полюсы начал. для живо творящей силы. Если полюсы не соответствуют протяжению магнита, то получается поглощение жизненной энергии. Столько примеров, когда поглощение развивало поглощающую силу, которая разрушала ткани. Много разрушений и болезней порождалось от такого равновесия. Поэтому первым условием уравновешивания будут космические слияния. Если бы человечество чтило начало, то космическое слияние могло бы быть тем. главенствующим принципом. Человечество творит свои достижения своим устремлением. Когда дух ищет выхода, не сознавая своего устремления, то, конечно, редко можно достичь тех высоких проявлений. Поэтому мы напитываем пространство зовом чистого огня. Космическое слияние произойдет. Слитое сердце, слитый дух, слитый путь, слитое творчество, и перед завершением зов пространства дается слитым. сердцем и поверх всего слитое сердце творит свой назначенный путь. Может ли какое-либо обстоятельство пресечь этот путь? Никто, ни что и никогда. Красота бытия так мудрая и прекрасна. Все великие принципы подлежат высшим измерениям, и все творческие принципы измеряются высшими измерениями. Все высшее измеряется высшим. Да, да, да. Победа, победа. Победа, радость тебе, конечно, синтез красоты победа, наш фуяма творит, радость вам, имя свати синтез красоты. Беседа у кресла Владыки. Мы, братья человечество, как боремся за уравновешивание и во дворение начала материи мира, когда утвердится сознание созидания, тогда можно будет человечеству явить творческую силу огня. Человечество так нарушило магнит бытия, что нужно установить строительство новой жизни. Только этим способом можно устранить нарождение новых токов, которые сейчас так поглощают человечество. Мы, братья человечество, боремся за магнит космический и принцип жизни. Сложное время, но великое время. В напряжении среди чудовищного непонимания человечеством принципов бытия мы даем новый завет. К этому завету мы зовем человечество. В этом великом завете лежит принцип бытия. Двадцать четыре. Скажем человечеству, чтите начало, чтите Матери Мира, чтите величие завета космического магнита. Да, да, да. Так Майтрея говорит. Да, наша Урусвати, истинно сердце Урусвати огненно творит. Да, да, да. Шлю мои огненные лучи, нашему фуями, Победу, сказал. Ночь на двадцать пятого октября. Прохладно, ночь ясная, луна на убыли. С вечера видела много рассыпающихся черных осколков. Должно быть происходит битва. Беседа у кресла Владыки. Агни Йог выходит в темп мирового течения и тем направляет течение мировой мысли и насыщая собой пространство тем притягивает к назначенному новому. утверждению духов. Творчество мировое так сложное и так переплетено утончайшими энергиями. проявление пространственного огня устремляет к созданию мировых течений. принцип огня дает направление всем новым космическим течениям. потому как ключ к шестой расе проявлено будет утверждение слияния. токи, заложенные в основании жизни, предназначают течение новое. так мы утверждаем это великое направление. Потому Дух Твой так тонко чувствует ту великую нить. Потому я, Майтрейя, так чувствую это величие объединения. Да, да, да. Так мы строим великую чудесную ступень мировой жизни. Пошлем силы в Америку. Так намагничиваем пространство. Токи сердца действуют. Сегодня токи подземные и солнечные пятна вызывают вибрации тяжки. Прошу отдохнуть. Шлю луч сердца. И победы нашему фуями. Что означают повторные вспышки золотого света во мне, центры, устремленные к возгоранию?